Глава тридцать первая. Пиваюсь пальцами холодными в руки мужчины. Что мне делать? Что? Как унять бешено бьющееся сердце исправить то, что уже исправить нельзя? Анютка, я не могу ее оставить без мамы. Нас выписывает уже завтра. Господи, куда мне идти без нее? Никуда. Разве что в могилу сразу. Отстраняюсь от мужчины. Поворачиваюсь и смотрю прямо в его серые строгие глаза. Сквозь слезы. Я должна ему поверить. Переступить через свой страх и довериться. Как бы мне ни было сейчас больно и страшно, у меня нет выбора. Если только один вариант. Ради дочери. Только ради нее. Я согласна. Согласна на ваши условия. Я стану вашей женой. Сменю фамилию. Только дочь не забирайте. То самое ощущение, когда вроде бы все хорошо, вот только ты ходишь по минному полю. Одно неверное движение и взрыв. Все сломается. И у нас с волком сейчас точно так же. Анютка теперь с нами, но меня все так же одну за пределы территории никуда не выпускают. Я провожу время с дочерью, заново знакомлюсь с ней и пытаюсь общаться. Хотя с этим сложности. Малышка не знает языка жестов. Смотрит на меня непонимающе и в ответ даже пытается учить меня говорить. «Мамочка, спой песенку, как раньше». Гладит меня по волосам. Ласковый, нежный котенок, а я слова вымолвить не могу, как заклинило. Улыбаясь ей сквозь слезы, целую сладкие щечки. С Романом мы спим в разных комнатах, и темы нашего знакомства, так сказать, больше не касаемся. Я узнала достаточно и больше приятных сюрпризов, от него просто не вынесу. Если честно, то я не знаю, что мне теперь делать. У меня нет ни подруг, ни связей, своих денег, родителей. Я вроде как жена и в то же время чувствую себя заложницей здесь, чужой какой-то, лишний. Между мной и мужем нет теплоты, нет даже того шлейфа загадочности больше, как это было в первой неделе после больницы. Мы теперь с волком, либо молчим при ребенке, либо начинаем скандалить, как только Нюты нет поблизости. Я не собираюсь прощать Романа, что бы он там ни говорил. Такой не прощает. И похоже, я была просто беспечной молоденькой дурой, которая закрыла глаза на его преступления. Мало того, что Роман похитил меня и издевался, так после всего ему еще хватило наглости, шантажом заставить меня выйти замуж за него. Это просто в голове не укладывается. Почему я все это терпела в браке? Неужели я все время чувствовала себя жертвой, либо наоборот, даже не понимала реального положения вещей? Что меня объединяло с волком, кроме малышки? Порой мне кажется, что у нас вообще нет ничего общего, и быть не могло. Да, Роман красивый успешный мужчина, но он такой жестокий, что я до сих пор боюсь находиться с ним наедине в одной комнате. С другой стороны, те фото из альбомов, На каждом из них я улыбаюсь, выгляжу счастливой и вовсе не замученной. И этот диссонанс порой доводит меня до истерики. Мне кажется, я забыла что-то мега важное. И это то, что не дает мне успокоиться, не позволяет нормально общаться с собственным мужем, которого я что, люблю или ненавижу, сама уже не знаю. Роман просто чужой мужчина для меня, и я хочу сбежать от него, скрыться как маленькая девочка, и забыть весь этот кошмар. Прогуляемся. Волк первым нарушает наше очередное двухдневное молчание. Мы только при ребёнке вместе, а так отдельно, как чужие люди, соседи по дому. Сейчас уже поздний вечер, Анюту я уложила, выпал пушистый снег, и во дворе красиво, как в сказке. Можно? Роман протягивает мне раскрытую ладонь и, превозмогая страх, я беру его за руку. Мы вместе садимся в машину и выезжаем со двора. Он еще более тихий и задумчивый сегодня, а чего мне становится не по себе. Алина Павловна больше не приходила, и я не знаю, каково Роману. Он закрылся. И за эти дни мы едва перекинулись парой слов, и то только об Анюте. «Куда мы едем?» «Я хочу показать тебе кое-что». Отвечает загадочно и нажимает на педаль газа. «Очень быстро. Можно помедленнее?» «Знаешь, птица, когда я был за рулем ты никогда не боялась скорости». «Почему?» «Потому что ты мне доверяла». Это не был упрёк. Волк сказал это скорее с сожалением, но мне стало грустно, потому что он прав. «Между нами нет больше доверия. Оно просто превратилось в пепел». а «Если я и верила Роману раньше, то теперь этого нет». Мы словно откинули весь этот пласт из-за лжи и притворства, и теперь нам сложно даже общаться на свободные темы. Я все время ищу подвох, Роман злится, видя недоверие. Я этого не помню. Я помню, этого достаточно. Процедила напряженно, и я опустила голову. Я видела, что волк недоволен, но сдерживает себя, и не хотела нового скандала. Их и так было достаточно в последнее время, и на новые ссоры у меня просто уже нет сил. Мы едем довольно долго, часа два, пока не оказываемся у подножия высокой горы. Что это за место? Одно из твоих любимых. На машине Роман заезжает по узкой тропинке на самый верх, и вскоре мы оказываемся на огромном склоне, с которого виднеется весь город, ночной сейчас, укрытый одеялом снега. Волк паркуется у самого края, а я с ужасом вижу, что под нами метр восемьдесят высоты, а внизу только скалы». «Дай руку, Илана!» «Я боюсь, я не пойду туда!» «Верь мне! Дай мне руку! Я никогда тебя не уроню!» Смотрю на волка и осторожно протягиваю ему ладонь, тут же оказываясь прижата к крепкому телу мужа. Под нами пропасть, и в то же время я чувствую, какой чистый здесь воздух, а ночной вид прямо на город под дымкой тумана просто изумительный. «Здесь так красиво! Мы любили это место!» «Ты его любила, а я любил тебя радовать, птичка». Коротко улыбается, нежно проводит ладони по моей щеке, а я пугаюсь, сжимаюсь вся внутри и вижу, как при этом глаза волка становятся грустными. Ему словно очень больно сейчас. Я не знаю, как это объяснить, я просто чувствую. «Илана, у тебя, конечно, нет теперь причин доверять мне, и у меня нет никаких оправданий своим поступкам, но, пожалуйста, не бойся меня». «Я не сделаю тебе больно. Не обижу. Не сделай ничего, чего ты не хочешь». Его голос сбивается от волнения, и я впервые вижу волка таким встревоженным. Словно это наш последний шанс. Шанс на попытку начать все с нуля. Но мы оба понимаем, что с нуля не получится. И я не готова. Я так не могу. «Мне жаль тебя, Роман. Ты потерял свою первую семью. Но я в этом не виновата». Тебя никто и не винит, но, пожалуйста, не закрывайся. Любимая моя, не будь такой чужой и холодной. Илана, не отгораживайся от меня. Я дам тебе время. Столько, сколько тебе потребуется, чтобы восстановиться, привыкнуть ко мне. Но прошу, будь мне женой и дальше. Несмотря ни на что. Его серые глаза блестят от слез, но я мотаю головой, делая шаг назад. Роман, я не знаю, какой ты человек на самом деле. А то, что я знаю, меня пугает. Ты меня никуда не выпускаешь, а я хочу свободы. Малыш, это для твоего блага. Я тебя защищаю. Пока я не найду заказчика той аварии, я умоляю тебя. Просто побудь дома с Анютой. Это на время, не навсегда. Мне так будет спокойнее. Я не имею права снова потерять свою семью. Я не хочу снова потерять жену, Илана. Я твоя пленница? Нет, ты не моя пленница. Ты моя жена, девочка моя, я сделаю все, чтобы ты меня не боялась. Ответить мне нечего, я опускаю голову. Арман отворачивается смотрит вдаль, где как раз сияет крошечные огоньки города. Он закуривает и глубоко затягивается сигаретой. Выглядит сейчас таким взрослым и одновременно поломанным. Я устала, Лана. Ты можешь смеяться, но мужчины тоже устают. Я устал переживать за тебя и каждый день, как на меня. Я устал с тобой воевать, потому что ты не мой враг, а моя любимая. Мне больно от того, что Анюта не понимает, почему мы больше не обнимаемся не смеемся, как раньше, не играем с ней вместе. Мне больно, малыш. Пусть я ублюдок последний, пусть я чудовище, или как ты там меня про себя называешь. Но у меня тоже есть сердце, и оно болит, часто. И я не умею красиво говорить и переубеждать. Это у Алины Павловны лучше получается» но прошу, птичка, вернись ко мне. Дай мне шанс. Я хочу, чтобы все было как прежде». Я даже не двигаюсь, пока слушаю это откровение Романа, потому что раньше он мне не открывался вот так, настолько, чтобы по-честному, без прикрас. И как же хочется мне верить ему. А вот только я не могу. Я боюсь предать сама себя. Когда волк оборачивается, я отвечаю жестами. «Как раньше уже не будет». Я могу не вспомнить прошлое себя. Я могу всю жизнь быть такой, как сейчас. Даже если я что-то и почувствовала к тебе, кроме страха. Это забыто. Возможно, навсегда. Да, это жестоко, но зато правдиво. Я вижу, как Роману больно, но... Ведь мне и тоже больно. Точно так же. И что? Илана, мне плевать, слышишь? Я создам тебе новое воспоминание. Всё заново. Я хочу все начать с нуля. С тобой. Тянет ко мне руки, хочет обнять. А я, то видео вспоминая, на шаг отхожу. сжимаюсь себя внутри от страха. Заново не получится. Прости, я тебя не люблю. Воцаряется тишина. А мне больше нечего сказать, нечего добавить. Это моя правда. Это то, что я чувствую сейчас. Мне страшно. Я боюсь будущего и собственного мужа. Я хочу правды и безопасности для себя и ребенка. На этом все. Роман тяжело дышит, молчит, зажмуривается, а после силы бьет по машине кулаком, так что там аж вмятина появляется. Что мне сделать? Что ты хочешь? Что? Что тебе купить? Что подарить? Как мне себя изменить, Лана? Кожу содрать? Кости перемолоть? Ну что мне сделать, чтобы было как раньше? Я хочу видеть в твоих глазах любовь, а не страх. Не бойся. Силой ты можешь взять меня сейчас. О любви не жди. Птичка, насильно я тебя только раз брал. А любовь была и есть. Она есть внутри у тебя. Вспомни меня, малышка. Я не люблю тебя и никогда не полюблю заново. Отпусти меня. Я хочу свободы. Кажется, мои слова его словно под дых ударили. А волк рукой оперся о машину. Его лицо исказилось, как от боли. Хорошо, будет тебе свобода. Завтра же я помогу тебе уехать. Куда ты захочешь. Буду помогать финансово, дам развод. Найдешь другого мужика, кого сможешь полюбить. Так устроит. И отдашь мне дочь. Роман с минуты смотрит на меня, а после серьезно говорит: Нет, Илана, дочь в этот пакет помощи не входит. не маленькая, она должна быть со мной. Я ее мама. Ты ее не помнишь и не можешь даже разговаривать с собственным ребенком. Анюта будет со мной. И это не обсуждается. Зачем ты привез меня сюда, чтобы снова издеваться? А может, ты просто хотел сбросить меня с этой горы, волк? Мне тоже больно, и я не понимаю, как мне себя вести, что мне делать. Я привез тебя сюда, потому что еще надеялся на что-то. Это было зря. Я полный идиот. Та Илана, которую я обожал, уже никогда не вернется, а ты чужая для меня. И для Ани тоже. И да. Я тебя такую тоже не люблю. Его слова больно ударили под дых. Волк открыл мне дверь машины, и мы поехали домой в гробовую тишине. Я поняла, что это конец. Вот только мириться с тем, что этот дьявол и ребенка после всего у меня заберет, не собиралась.